Первая любовь. Если госпожу Рурико можно было сравнить с подсолнухом, гордо поднявшим голову под лучами яркого солнца, то совсем юная, скромная Минако, которую вряд ли заметил читатель, походила на маленький комнатный цветок, довольствующийся небольшим клочком земли в цветочном горшке. Минако потеряла отца, когда ей было 16 лет. Теперь ей исполнилось 18. от круглого личика с прозрачной кожей, веяло чистотой и наивностью. Легкомысленная с мужчинами госпожа Рурико по-матерински любила Минако и относилась к ней нежно, как к сестре. В свою очередь Минако глубоко уважала свою молодую мачеху. Кацухико после ночного происшествия на даче в Хаяме по настоянию полиции был посажен там под замок в одну из комнат. Минако оказалась совсем одинокой. и всем своим тоскующим сердцем потянулась к заменившей ей мать Рурико. Забыв о печальных событиях, они привязались друг к другу как сестры. После смерти мужа Рурико осталась в его доме лишь из любви к Минако, из желания оберегать эту милую девушку, а также сохранить имущество, которое она должна была унаследовать. Рурико хотела, чтобы Минако всегда оставалась чистой и скромной, как и подобает женщине, и все время думала о ее воспитании. Рурико не пускала Минако в свой салон, где собирались одни мужчины, липнувшие к Рурико словно мухи. Поэтому ни с кем из них, даже с завсегдатаями, Минако не была знакома. А если наталкивалась на них у ворот, приветствовала легким поклоном. Пока Рурико по воскресным дням блистала как королева в своём великолепном салоне, Минако проводила время в своей комнате, устроенной в чисто японском стиле, которая находилась в отдельном помещении, играя на кото или изучая со своими любимыми служанками искусство размещения цветов в цветочных вазах. Иногда до ее комнаты доносился веселый мужской смех, но он не трогал сердце Минако. Служанки сукоризной говорили «Ах, как там весело!» что ж только в молодости и веселиться». Иногда, стараясь заслужить расположение Минако, они начинали жалеть ее, что она, такая юная, скучает в одиночестве. Тогда Минако их отчитывала. Случалось, если воскресенье выдавалось солнечным и ясным, Минако брала автомобиль и вместе со служанкой отправлялась на кладбище ваояму где были похоронены ее родители. Там, гуляя подле памятника Она погружалась в воспоминания детства и проводила иногда на кладбище час, а то и больше. Наступило последнее воскресенье июня, как раз годовщина смерти матери Минако, и так как обычно, отправилась со служанкой на кладбище. День выдался жаркий и солнечный. Кладбище окружала живая, ярко-зеленая ограда из скриптомерии Держа в руке красивые белые лилии, Минако медленно приближалась к могиле родителей. В этот день на кладбище пришло множество людей. В углубление высеченные у самого основания памятников, была налита свежая вода, клубился легкий дымок ладана. Навстречу Минако попались молодая женщина с маленькими детьми и пожилая благородного вида дама, обе, видимо, вдовы. Участок на кладбище, принадлежавший семье Сёды, находился недалеко от могилы известного генерала Энн. Когда умерла мать Минако, вместе с мужем терпеливо сносившая все тяготы жизни и так и не дождавшаяся счастливого дня, Сёхей, чтя ее память, купил обширный участок на кладбище и поставил богатый памятник, не подозревая, что скоро окажется рядом с ней. О богатстве отца говорили красивая железная ограда вокруг могилы, и памятник чуть ли не в десять футов, возвышавшийся над всеми остальными. Пока служанка ходила за водой для цветов, Минако, неподвижно сидя на корточках перед памятником, вспоминала дорогие для нее образы. Ее отца в обществе не любили, превратив его, как и остальных нуворишей, в мишень для постоянных нападок. Но отцом он был нежным, и никто не мог заменить его Минако. При воспоминании о родителях по щекам Минако покатились крупные слезы. Когда служанка вернулась, Минако сменила воду в бамбуковых вазах, стоявших по обеим сторонам памятника, и поставила в них свежие с дурманищим ароматом лилии. Ей казалось, что родители, улыбаясь, смотрят на нее с неба, что забота об их могилах очищает ей душу. Поставив цветы, Минако снова опустилась на корточки и стала молиться за упокой души умерших. Подул легкий ветерок. «Какой ясный нынче день!» — сказала наконец Минако, вставая и обернувшись к служанке. «Да, на небе не облачко!» — отвечала служанка, глядя вверх и щурясь от солнца. «Есть одно!» — весело возразила Минако, тоже подняв голову. «Вон оно, посмотрите! Совсем как белая черточка!» Замеченное Минако крохотное облачко было в самом деле единственным на невозмутимой голубизне неба. «Такая хорошая погода! Давайте пойдем домой пешком!» — с этими словами Минако направилась к выходу. Обычно они шли прямо к трамвайной остановке на Ао-Яма-Сантюме, но в этот день решили еще немного побродить по чисто убранному кладбищу. У одного из памятников они заметили девушку с юношей, должна быть брата и сестру. Минако с любопытством на них посмотрела. юноша одетому в светлое шелковое кимоно, хакамо и соломенную шляпу, было года двадцать три, от всей его стройной фигуры веяло изяществом и благородством. Сестре было не больше пятнадцати. В своем зеленоватом с полосками дорогом шелковом кимоно и в коричневой кашемировой юбке Она выглядела очень эффектно на фоне белого памятника. Когда Минако со служанкой проходили мимо, девушка вдруг оглянулась и с улыбкой слегка поклонилась Минако. Минако поспешила ответить поклоном на поклон, хотя никак не могла вспомнить, кто эта девушка. Ей только показалось, что она уже когда-то видела ее черные глаза и длинные ресницы. Пройдя еще несколько шагов, минако оглянулась и встретилась взглядом с юношей, который с интересом смотрел на нее, вся вспыхнув минако поспешила отвести глаза все это длилось какой то миг однако лицо юноши глубоко запечатлелось в сердце минако до сих пор не обращавшей внимания на молодых людей. оно показалось девушке прекрасным и каким то необычным бледное с правильными чертами и черными глазами точь-в-точь точь такими, как у сестры, с резко очерченными губами, лицо юноши так и дышало благородством. Минако вдруг почувствовала неизъяснимую тревогу и ускорила шаг, словно спасаясь от опасности, хотя какая-то непонятная сила влекла ее назад. Мало-помалу она успокоилась, и мысли ее вернулись к незнакомой девушке. «Они, должно быть, знают меня?» «По крайней мере, сестра», — подумала Минако. «Но где мы с ней встречались?» Ясно одно. Молодые люди пришли на могилу родителей. На Сотоба их было несколько, надписи были еще свежие. Минако перебрала в уме всех знакомых, но никак не могла вспомнить, кого же из них недавно постигло горе. «Может быть, девушка обозналась, приняв меня за кого-то другого?» При этой мысли Минако стало почему-то тоскливо, но она тут же подумала, «Я непременно еще встречусь с ними». Уже надо было сворачивать вправо, а Минако все шла и шла по тропинке, которая через несколько шагов обрывалась. Из раздумья ее вывел голос служанки, которая со смехом сказала, «Госпожа, куда вы идете? Там дальше нет дороги!» «Ха! Что-то я замечталась!» Вслед за служанкой рассмеялась и Минако, чтобы скрыть смущение. Они уже подходили к Касу-Митё. На касу мы сядем в трамвай и сделаем пересадку на Ао-Яма и Тёме. — Хорошо? — спросила служанка. Предоставив служанке выбирать дальнейший путь, Минако молча спускалась по покатому склону касу Она была полна мыслями о недавней встрече. И когда взялась за поручни, ее вдруг осенело. «Так ведь мы вместе учились в гимназию о Тяну мидзу Только девушка была на два или три класса моложе. На ней и формен и пояс о Тяну мидзу Тут на Минако повеяло чем-то родным. «Как же зовут эту девушку?» Дома Минако пересмотрела гимназический журнал, но имени девушки не нашла. Она сама не понимала, почему это для нее так важно. В память врезались бледный профиль брата, легкий поклон сестры и ее улыбка. «Если бы у меня был такой брат, если бы Кацухико был нормальным...» Она никак не могла забыть юношу. А образ сестры лишь витал в ее памяти словно тень рядом с братом. Девичья стыдливость мешала ей думать только о юноше. И все же... Она с тайной радостью вызывала в своем воображении его красивую и мужественную фигуру. И тогда ей казалось, что перед ней открывался какой-то новый, неведомый и чудесный мир, полный радужных, как утренняя заря, надежд, которые она никогда не видела даже во снах. Как жаль, что она не знает их имен. Они встретились совершенно случайно, и еще долго, а может быть вообще, никогда больше не встретятся. Минаку было и грустно, и радостно. Ее беззаботное девичье сердце навсегда потеряло покой. Она стала еще более кроткой, более скромной, и в то же время придумала план, как встретиться с ними опять. В следующее воскресенье надо снова поехать на кладбище. Они непременно придут, если там похоронены их родители. Минако с трудом дождалась воскресенья. Но день выдался ненастный, еще накануне заморосил дождь и не прекращался весь следующий день. «Я так хотела пойти сегодня на кладбище», встретившись утром со своей мачехой, тоном маленькой девочки, которой дождь помешал идти на спортивный праздник, сказала Минако. Ничего не подозревавшая госпожа Рурику ответила, «Но ведь в прошлое воскресенье вы были на кладбище». А мне сегодня опять захотелось пойти. Я так ждала этого дня. Вот как? В таком случае берите машину и поезжайте. Вам придется тогда пройти совсем мало, ласково сказала госпожа Рудийко. Но, начала было Минако и осеклась. Я бы поехала, несмотря на дождь и ветер, размышляла Минако. Но они... Вряд ли кто-нибудь поедет на кладбище в такую погоду. Тут Минако вдруг стало стыдно, что под предлогом посещения могилы родителей она собралась на кладбище для того, чтобы лишь встретиться с едва знакомыми ей людьми, и покраснела. От проницательной госпожи Рурико не укрылось, как Минако изменилась в лице. «А, Мина-сан, почему вы так покраснели? Разве стыдно ходить на могилу родителей?» «Ах, нет, это я просто так». Стала оправдываться Минако, покраснев до самых корней волос. Следующее воскресенье выдалось на редкость хорошим. Жаркое летнее солнце, радостно сверкая, залило своим ослепительным светом все небо. Проснувшись, Минако увидела на одеяле солнечных зайчиков, пробивающихся сквозь занавеси на окне. И чувство необыкновенного счастья переполнило сердце. В предчувствии чего-то радостного, что должно было с ней случиться сегодня, Минако поднялась с постели. Все утро она была какой-то рассеянной, и когда играла на скрипке под аккомпанемент госпожи Рурико, против обыкновения все время сбивалась. — Что с вами, Мина-сан? — спросила госпожа Рурико. От смущения Минако совсем перестала играть. Она едва дождалась конца обеда и попросила у мачехи разрешения пойти на кладбище. что стоило ей сегодня большого труда. На кладбище, как обычно, царила тишина. Был самый разгар лета, и, быть может, из-за жары людей на этот раз оказалось совсем мало. С сильно бьющимся сердцем Минако робко вошла на кладбище, испытывая смешанное чувство радости и страха. Минако опустилась на корточки у могилы родителей, но не смогла сосредоточиться, как обычно, и, молясь, корила себя за это Однако сделать с собой ничего не могла. Всегда спокойная и уравновешенная, Минако вдруг поспешно поднялась и, стараясь побороть волнение, краснея сказала. «Сумея, мы пойдем той же дорогой, что и в прошлый раз!» Служанка молча последовала за ней. С каждым шагом волнение Минако усиливалось. Она напряженно смотрела туда, где в прошлый раз стояли брат и сестра. надеясь увидеть в просветах между памятниками соломенную шляпу юноши и очень красивое платье девушки, но там не было ни души. Когда же они приблизились к заветному месту, ощущение счастья и радостное возбуждение, владевшие ими наско само утро, исчезли, как исчезает дым в бескрайнем летнем небе. В курильнице памятника лежал пепел от сгоревшего ладана, а цветы вазах давно завяли. Минако почувствовала неизбывную грусть. Прочесть вырезанные на памятнике фамилии и имена покойных, чтобы хоть таким образом узнать имена интересующих ее молодых людей, Минако не могла, потому что памятник находился от нее на довольно большом расстоянии, а подойти ближе девушка не решилась, стесняясь служанки. С чувством глубокого разочарования прошла она мимо знакомого места. Тут вдруг ей пришла на память известная еще с гимназических времен поговорка «Ждать зайца, сидя на пне». Почему вдруг юноша должен был оказаться здесь именно в это время? Ведь они не назначали свидания. Минако устыдилась собственной наивности. В то же время ею овладело чувство глубокого отчаяния при мысли о том, что они никогда больше не встретятся. Как только Минако села в трамвай, Перед ней померк, окружавший ее лучезарный и полный радости мир. И вдруг на остановке в Миякедзаке с передней площадки вошел пассажир, при виде которого Минако широко раскрыла глаза. Он сел наискосок от нее. Это был тот самый юноша, которого Минако видела на кладбище, с которым целых две недели так жаждала встречи, хотя бы мимолетной. Минако сразу узнала его. Покраснела, потупилась и так и сидела, не решаясь поднять голову и думая про себя. Как странно. Я шла на кладбище с единственной надеждой встретить его там, а совершенно неожиданно встретила в трамвае. Эта случайность показалась Минако счастливой, и сердце ее вновь исполнилось чувством радости. Однако у нее по-прежнему не хватало решимости взглянуть на юношу. Лишь краешком глаза она видела кончик его тонкой бамбуковой трости. «Узнал ли он меня? Ведь его сестра тогда поклонилась мне. Если б узнал, каким это было бы для меня счастьем?» Трамвай остановился на улице Ханзумон. До дома Сёды оставалось не больше двух-трех минут езды, но Минако готова была ехать сколько угодно, пока в трамвае находился юноша. у нее даже мелькнула мысль отослать служанку домой а самой поехать в квартал канда за покупками но минако была слишком чиста и наивна чтобы пойти на хитрость тем временем трамвай тронулся и уже промчался между молодыми деревьями росшими перед английским посольством минако казалось что он мчится с удвоенной скоростью чтобы увидеть юношу в последний раз она наконец решилась поднять голову на юноше как и в прошлый раз было светлое кимоно и шерстяное хакама. Минако смотрела на его благородное лицо, и ее маленькое сердечко взволнованно билось. Она охотно поехала бы с ним на любое расстояние, так велико было ее чувство к нему. «Вот сейчас мы расстанемся», — думала Минако, «и неизвестно, встретимся ли снова». Эта мысль словно приковала Минако к месту, и она не в силах была подняться. Служанка же, ни о чем не догадываясь, направилась к выходу и заторопила Минако. «Мы приехали, барышня!» В это время юноша тоже неожиданно встал, прошел на переднюю площадку и на ходу выпрыгнул из вагона. Минако едва удержалась, чтобы не вскрикнуть. «Может быть, он живет неподалеку от нас?» Выйдя из трамвая, Минако все свое внимание сосредоточила на юноше, стараясь не упустить его из виду. а он, и не подозревая, что за ним следят, шел легким шагом, вертя в руке свою трость. Чтобы увидеть, в какой дом войдет юноша, Минако замедлила шаг. И тут произошло непредвиденное. У ворот дома Сёды юноша остановился, словно бы из любопытства заглянул в ворота и после некоторого раздумья решительно вошел во двор. «Это гость госпожи!» — сказала служанка, словно прочитав мысли Минако. Но теперь и сама Минако поняла это и спросила, подавляя волнение. — А ты знаешь этого господина? — Я не знаю, потому что ни разу не прислуживала в гостиной. — Кикоя знает. Кикоя была служанкой госпожи Рурико. То, что юноша бывает у них в доме, явилось для Минако поистине радостным открытием. Теперь мне представится случай, и не один поближе с ним познакомиться Однако восторженное настроение Минако омрачало мысль о том, что юноша — постоянный гость ее мачехи. До сих пор поклонники госпожи Рурико не представляли для минаку ни малейшего интереса. Но на сей раз она не могла оставаться спокойной. На ее искреннее чувство к мачехе легла тень. Минако поспешила к парадному входу, где стоял юноша, дожидаясь, чтобы о нем доложили. Увидев Минако, он внимательно посмотрел на нее, видимо, удивился, а потом, поняв, что она тоже из дома Сёды, поспешил поклониться. Минако тоже поклонилась, и ее нежное личико мгновенно вспыхнуло. В это время пришел мальчик-слуга, и юноша быстро последовал за ним. Проходя по коридору, Минако услыхала в гостиной мужской смех, но не осталось к нему, как это было до сих пор, равнодушной. Мысль о том, что ее мачеха может свободно разговаривать с юношей, вызвала у Минако чувство, похожее на ревность. До самого вечера Минако не в силах была справиться со своим волнением. Юноша находился совсем близко, в доме, и сегодня впервые все внимание Минако было приковано к салону. В конце концов Минако не выдержала и вышла в сад, чтобы немного развеяться, но незаметно для себя самой направилась к главному строению, где находился салон, и невольно устремила взгляд на примыкавшую к салону веранду. Минако слышала громкий смех, видела двигавшихся по салону гостей, но среди них не обнаружила уже знакомую ей фигуру юноши. Обычно по воскресеньям госпожа Руико оставляла своих гостей ужинать. Но сегодня все они почему-то ушли раньше, и госпожа Рурико села ужинать вместе с Минако в маленькой столовой, как и в будние дни. Она была по-прежнему внимательна и нежна с Минако. Но у Минако появилось к госпоже Рурико какое-то новое чувство, которого раньше она не испытывала. Это была легкая зависть к удивительной красоте и свежести молодой мачехи. к ее умению держать себя в обществе мужчин. Но Минако тут же устыдилась и постаралась подавить в себе это недостойное чувство, оставаясь, как обычно, наивной и кроткой. Взяв своими тонкими белыми пальцами кусочек спаржи, поданной в конце ужина, госпожа Рурико вдруг сказала. «Ах да, чуть не забыла. Куда бы вы хотели поехать нынешним летом? Жара, по-моему, уже наступила». «Мне все равно. Я с удовольствием поеду с вами куда угодно», — скромно ответила минако «В Каруидзава мы были в прошлом году. Давайте съездим в Хаконе. Говорят, что трамвайная линия продолжена теперь до гора. Я думаю, там нам будет удобно». Я ни разу не была в Хаконе. Тем лучше. Из всех курортов он кажется самый подходящий. Окрестности у него необычайно красивые и от Токио совсем близко». «Значит, решено. Едем в Хаконе. Завтра же позвоню в отель фудзия закажу номер». Наступила пауза, после которой госпожа Рурико продолжала. «Да вот еще что. Вдвоем нам было бы и неудобно и скучно, поэтому я решила пригласить еще кого-нибудь из моих знакомых. Это вас не стеснит?» «Нисколько», — ответила Минако, но уже не так беспечно и весело, как она ответила бы накануне. При этом сердце у нее взволнованно забилось. «Я хочу взять с собой одного скромного студента. В случае необходимости он поможет нам». О студенте госпожа Рурико говорила таким тоном, словно речь шла о маленьком мальчике. При слове «студент» сердце Минако заколотилось еще сильнее от какого-то неизъяснимого беспокойства и ожидания счастья.